э не выдумывай. Сама вспомни, он украл не все, только часть марок, и мог продавать понемногу марки из той части, потому что нужны были деньги, а остальное оставил себе. Вот именно, раз оставил себе, надо узнать, что именно у него осталось, а как узнать, не имею понятия. Ведь если человек эти марки когда-то украл, он ни за что не признает. Оптимист Павлик настаивал на своей версии. А может и признается. Ведь это уже давно было. Яночка вышла из себя. Ну и что, думаешь, теперь может явиться к людям и заявить? Глядите, какие у меня марки. Когда-то я смеснул их у дядюшки. Ну, да это было давно. Стоит ли вспоминать? Так, по-твоему? Дядюшка его умер. Может говорить, что марки он ему подарил. А у нашего дедушки сохранилось письмо, и этот дядюшка там написал, марки у него украли. И что с того? Дедушка ни в жизнь не станет об этом трепаться, доносить да не станет. Подперев по своему обыкновению щеку другой рукой, Яночка глубоко задумалась. В чем-то Павлик прав. Баранскому совсем не обязательно обнародовать свою кражу. А о дедушкином письме он может и не знать. Короче, мошеннику ничто не грозит. Он действует свободно и даже нагло. И тогда узнать о том, какие у него марки, очень легко. Достаточно заявить о своем желании кое-что из них у него приобрести. Для этого не обязательно быть взрослым. Марки собирают люди всех возрастов. Ну, хорошо сказала Яночка, додумав до этого места и убирая локти со стола. Но тут ей что-то вспомнилось, и она добавила. — Нет, постой, погоди! — Да я и так стою, — удивился Павлик, — и никуда бежать не собираюсь. — Да нет, я только что собралась сказать тебе, едем на Бонифация. — И что? И тут вспомнила, как паня Наховская велела нам держаться от этого Баранского подальше. Помнишь? Держитесь от него подальше. Это ее слова. Помнишь? Да, помню, помню. Не такой уж я склеротик, рассердился, брат. Помню, конечно. И что из этого? Ох, и сама не знаю, что. Павлик не столь серьезно воспринял предостережение пани Наховской. Нам совсем не обязательно сразу кидаться ему на шею, наставительно заметил он. Мы можем посмотреть на него, ездили. хочешь, даже в бинокль. Это во-первых. А во-вторых? Она уж очень была вздрючена, вот и сказала, «Не кусается же этот Баранский и не бодается». Как и часто бывает, замечание брата подтолкнуло творческую фантазию Яночки, и из нее так и посыпались версии, предложения, идеи. «Ты прав, Баранского мы с тобой обязательно должны увидеть, и для начала издалека, и как можно скорее». Придумай что-нибудь. А во-вторых, надо обязательно сообщить пане Пекарской о том, чем занимается очкарик. Пусть что хочет делает, но доберется до оставленных пани спайеровой марок и посмотрит, какие они, чтобы он не мог ничего заменить. Погоди, у меня и в-третьих есть. Хорошо бы подпустить к ней Зюдека и посмотреть, что он попытается схимичить. Ясно, что... Постарается всучить ей завалящую дрянь. Я хочу знать, какую именно дрянь. А пани Пекарскую предупредим, чтобы ушки на макушке. И надо скорее, может, он уже едет к ней. Сию минуту точно не едет. Уже полдесятого, а вряд ли пани Пекарская пригласила нашего Зюты к ужину. Но вообще ты права. Надо нам с тобой пошевеливаться, медлить опасно. Так что мы решим? Завтра же едем сразу в два места. Вместе? Да, что? Не успеем. Это проклятая школа. Я освобожусь только в четыре. А ведь вечером нам надо махнуть в аэропорт. О, Боже! Насмерть забыла. Ну, хорошо. Тогда я одна сразу же после школы поеду к пане Пекарской. А я сразу же после школы поеду на Банифация и хабр возьму с собой. Не возражаешь? С паней Пекарской они уже знакомы. А Баранского надо ему показать.